Херена пошла взять утреннюю газету в халате на голое тело и мгновенно замерзла. Вернулась и опять залезла под одеяло. Единственно правильное решение — надо согреться. Меньше свинины народу. Евросоюз поддержал шведскую сельскохозяйственную реформу. Всякое правило... «Имеет исключение» — исключения. крикливые рубрики на первой полосе. Партия здоровья решила ограничить предложение животных жиров, обезвредить этих преступников, главных врагов в борьбе против ожирения. Производство мяса птицы остается на прежнем уровне, А производство свинины, как утверждает статья, в ближайшие пять лет следует уменьшить на 75%, сократить производство молока в сочетании с новым налогом на импорт, который после долгих дебатов и с оговоркой «в порядке исключения» все же провели через Европейскую комиссию, эти меры должны привести к значительному уменьшению потребления жира». «Населением. Ограниченное предложение свинины и жирных колбас должно сбалансировать провалившийся налог на сахар», — так заявил корреспонденту министр сельского хозяйства. «Если мы затянем этот пояс, — сказал министр, — у шведов появятся хорошие условия затянуть собственные пояса и с удовольствием глянуть на себя в зеркало». Хелена вздохнула. «Лондон прав. Пора отказаться от подписки. В нынешней Швеции, в Швеции, управляемой партией здоровья, — сказал он, — хороших новостей не бывает. И опять та же мысль, мысль, которую она упорно гнала от себя все последнее время — Ей, конечно, удалось убедить школьное руководство, что Молли в хороших руках в частной реабилитационной клинике, но как долго это может продолжаться? И что будет, если Молли не появится в школе к началу второго полугодия? Закон об обязательном среднем образовании никто не отменял. Не дай бог привлекут социальные службы. Она услышала шорох шагов по гравию и замерла. Глупая затея прятаться в кавере — это же дом ее отца. Один щелчок мыши на сайте Нира и они уже тут. Почему-то ее успокаивало сознание, что Лондон живет совсем недалеко. Но как с ним трудно. А может, просто осторожничать? Хелена была совершенно уверена, она ему нравится. То, как он на нее смотрит, легко истолкует любая женщина, но каждый раз, когда возникала возможность близости, он словно прятался в раковину, быстро и даже судорожно, точно улитка от малейшего прикосновения. Зачем она настаивала, чтобы он пришел, да еще заманивала. Блинчики, фу, как стыдно. Быстро сложила газету. Он же сказал, что придет. И пришел. Надо встать и замесить тесто.